Энтони Берджес Мистер Эндерби Взгляд изнутри Книга 1 Тетралогия Перевод с английского Комаринец Серия Англия Серьезно, но не очень Москва Издательство АСТ 2016 год Категория 16+. Анотация первый роман сатирической тетралогии Энтони Бёрджеса о жизни и приключениях поэта-затворника Эндерби, начатый еще в 1963 году и завершенный в 1984. Мистер Эндерби вполне доволен своей жизнью. Он пишет стихи в импровизированном кабинете ванной и ведет нескончаемые споры с домохозяйкой и соседями. Но все меняется, когда он встречает Весту Бейнбридж, редактора «Дамского журнала», на вручении ежегодной поэтической премии и оказывается внезапно для себя втянут в романтические отношения. Однако Муза — ревнивая, возлюбленная, и она жестока, покарает изменника.